7. Прибытие доктора Марка Эйлинга было настолько же поразительным, насколько и неожиданно ранним. Делглиш спускался по ступенькам из квартиры Беттертонов, когда на внутреннем дворе раздался рёв мотоцикла. Утром Пилбим, как обычно, уже отпер большую дверь, и Делглиш вышел навстречу начинающемуся дню, который после ночной суматохи словно притих от усталости. Даже гул моря был приглушён. Мощная машина сделала круг по двору, а потом остановилась прямо напротив основного входа. Мотоциклист снял шлем, отстегнул от багажника чемоданчик и, прижимая шлем левой рукой, подошёл к лестнице с безразличием курьера, который привёз стандартную посылку. «Марк Эйлинг», — представился он, — «где тело? В церкви?» «Адам Делглиш».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 Возле головы художественно стояли два подсвечника, а сам командор молчаливым наблюдателем замер в тени колонны в ожидании своей реплики. Эйлинг, на мгновение впавший в ступор от внезапно включённого света, возможно, оценивал эффектность этой живой картины. «Сцена в пьесе, когда действующие лица застывают в выразительных позах, сохраняя молчание». А потом, ступая ногами в мягких тапочках, начал обходить тело. Он был похож на режиссёра, который оценивает точки съёмки, пытаясь убедиться, что труп лежит реалистично, а поза приятна с эстетической точки зрения. Делглиш теперь более ясно подмечал детали. Чёрная кожаная тапочка с протёртым носком слетела с правой ноги Крамптона. Голая ступня теперь казалась очень большой и необычной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 Хотя, конечно, он бы это предусмотрел. Мог прийти в рубашке и закатать рукава, мог надеть футболку, а то и вообще раздеться. Такое бывало. Делглиш не услышал ничего для себя нового и спросил. «Разве жертве не показалась бы это подозрительным?» «Ему пришлось действовать быстро», — продолжал Эйлинг, не обратив на эту реплику никакого внимания.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 «Тело, как я понимаю, нельзя трогать, пока будут работать фотографы-криминалисты. Но как только вы закончите, позвонить Думаю, здесь все только обрадуются, когда мы его вывезем». Когда Марк Эйлинг собрался, лишь запер дверь в ризницу и поставил её на сигнализацию. По какой-то непонятной причине он не очень хотел снова вести своего спутника через главный корпус.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 Жестокое убийство. Между ними была какая-то нить. Да, возможно, она была тонка, а её траектория извилиста, но когда он её обнаружит, она приведёт прямо к центру головоломки. На переднем дворе командор подождал, пока Эллинг не усядется на мотоцикл и с рёвом не умчится вдаль. Он уже собирался вернуться в дом, когда заметил габаритные огни автомобиля. Машина только что свернулась с подъездной дороги и быстро приближалась. Через несколько секунд Делглиш опознал Альфа Ромео Пирса Таранта. Прибыли два члена его команды.